созвав совет, я повелел четырём его членам отправиться к Эссексу для увещевания. Возглавили депутацию лорд хранитель печати сэр Томас Эгертон и верховный судья Джон Попхем. С достоинством, приличествующим столь высоким должностям, они проследовали к дворцу Эссекса. Их сопровождали сэр Уильям Ноулс родной дядя и безусловный доброжелатель заговорщика, а также граф Ворчестер, которого связывали с Эссексом давние дружеские отношения. Я специально включила в делегацию этих двоих, чтобы Роберт понял, что столкновение нежелательно, ведь я могла бы отправить к нему посланцем и Рэли. В то же время... Были приведены в готовность войска, чтобы взять Эссекс-хаус штурмом, если возникнет необходимость. Приняв все эти меры, я занялась повседневными делами. Эссекс встретил депутацию и стал им жаловаться, что его жизнь под угрозой, что он вынужден прибегнуть к самой обороне и так далее. Тогда Эгертон надел шляпу. в знак того, что переходит от частной беседы к официальной. И обратился к Эссексу и его сторонникам с такими словами: Именем присяги, которую каждый из вас давал её величеству, приказываю немедленно сложить оружие и разойтись. Этого требует долг верных подданных, ибо такова воля королевы. У Эссекса был последний шанс Конечно, не вернуть себе было и влияние, но по крайней мере спасти свою жизнь. Разумеется, этим шансом он не воспользовался. Грубо оттолкнув членов совета, он покинул дворец, сопровождаемый двумя сотнями вооруженных заговорщиков, среди которых был и его отчим Кристофер Бланд. Мне доносили, что граф ездит по лондонским улицам. призывая горожан встать на его сторону. Эссекс кричал, что Яков Шотландский уже выслал ему на помощь целую армию. И так Роберт открыто выступил против меня, стал моим врагом. У него хватило самонадеянности воображать, что мои лондонцы, у которых он пользовался некоторой популярностью, выступят против собственной королевы. Но лондонцам трудно заморочить голову. Мозги у них работают отлично, они не забыли, что Елизавета принесла им мир, процветание, безопасность, победу. Изменить мне ради какого-то вздорного молокососа? Разве променяют они свою королеву на испанскую принцессу или шотландца? Бунт Эссекса был в два счёта подавлен. Сначала мои солдаты ранили и захватили Кристофера Бланта, а вскоре в Таурии оказались Эссекс, Стаугемтон и остальные мятежники. Приговор мог быть только один: виновен. И новин в государственной измене, ибо организовал заговор против короны, поднял мятеж против законной государыни, замыслил свергнуть её. и даже умертвить, состав преступления на лицо. И Эссекс, и Бланд, и Саутгемптон получили обвинительный вердикт. Вновь мне предстояло ставить подпись под смертными приговорами. Кристоферу Бланта помиловаться не могла, но Саутгемптону заменила казнь пожизненным заключением. Елизавета судила, что в заговор его вовлёк Эссекс. Многие я знаю, не верили, что я отправлю своего любимчика на эшафот. У людей в памяти сохранились воспоминания о том, как долго я не решалась осудить на смерть свою злейшую врагиню Марию Стюарт. Придворные знали, как не люблю я наказывать смертью тех, кому благоволила Сколько раз Лестер выходил сухим из воды после тяжких прегрешений? Это верно, что я всегда храню верность своим привязанностям, но разве мало я прощала? Холодным февральским днём Эссекс вышел из стауры, чтобы подняться на эшафот. Рассказывали, что он был необычайно хорош в чёрной шляпе. и черным бархатным плаще, накинутом прямо на атласную рубаху, по ступенькам Роберт зашел смело и спокойно, хотя ранее, после вынесения приговора, держался куда менее достойно, бесновался, кричал, обвинял всех вокруг, даже собственную сестру, якобы втянувшую его в интриги. особенно нападал на сера Френсиса Беконо, бывшего друга, выступавшего на процессии обвинителем. Господи, жалься надо мной, ибо нет несчастнее существа на всей земле, молился Эссекс, стоя под леплахи. Он снял шляпу и обратился к народу с такими словами: Милорды, и вы, братья христиане, Будьте свидетелями справедливой кары, коей я подвергнут. Клянусь именем Божьим, что я худший из грешников. Грехов на мне больше, чем волос на голове. Всю свою молодость провёл я, отдаваясь гордыне, блуду, всяческой нечистоте, своей словею и прочим преступлениям. Да простит Господь наш и Иисус всем грешникам, а в особенности мне злейшему из них. Да дарует Господь долгое и славное царство нее Его величеству. Благослови, Боже, и королеву, и ее министров, и дворец, и слуг церкви. Прошу всех вас отнестись ко мне со снисхождением. ебо в деяниях своих никогда не помышлял я поднять руку на священную особу её величества но свидетельствую что суд надо мною был честным и праведным пусть простит меня мир как я от всей души прощаю его он отстегнул кружевные манжеты и сбросил плащ Тогда к нему приблизился палач, чтобы следуя обычаю, попросить у осуждённого прощения. "Охотно прощаю тебя", ответил Эссекс, "ведь ты орудие правосудия". Затем он скинул и рубаху, оставшись в ланом жилете. Последняя молитва графа была о даровании ему смирения и терпения. Ах, если бы он молил Бога об этом раньше, тогда его жизнь не завершилась бы столь прискорбно. Эссекс преклонил колено, положил голову на плаху, и в следующий миг всё было кончено.